Явление седьмое. Николай и Людмила. Людмила, вы сказали, что есть средства. Николай. Да, есть. Я сделал глупость и запутался. Чтобы распутаться, нужно сделать... Людмила. Что? Николай. Преступление. Людмила, отстраняясь. Ужасно. Что вы говорите? Николай. «Вы требовали от меня откровенности, я говорю правду. Чтоб выпутаться из долгу, чтобы избавиться от сраму, мне остается только одно средство — сделать преступление», — Людмила. «Как легко вы говорите о таких вещах», — Николай. «Вы очень чисты, вы редко слышите такие разговоры», — Людмила. «Не делайте, не делайте преступления, о боже мой, о боже мой!» но если оно необходимо, заставьте меня, прикажите мне, я сделаю. Какое преступление? Николай. Воровство. Людмила. Гнусно. Гадко. Николай. Да. Некрасиво. Людмила. Не шутите. Я и страдалась, измучилась, слушая вас. Николай. Так успокойте, что вам напрасно страдать? Предоставьте меня моей судьбе. Хочет идти. Людмила. Нет, постойте. Не отталкивайте меня. Я решила сделать все для вас. Что бы вы ни задумали, я ваша сообщница. Что украсть? У кого? Николай. У вашего отца. Людмила. Вы смеетесь над моим горем. У моего отца нечего украсть. Николай. «Заемное письмо той женщины, которую вы сегодня видели, передано вашему отцу. Ей платить не хочется всех денег, и она предлагала мне половину, если я его украду». Людмила. «Ах, какие страдания!» Отирая слезы. «Что ж, этих денег достаточно, чтоб спасти вас, Николай?» «Даже слишком». Людмила. «И когда вы заплатите долг, вы бросите праздную жизнь и будете трудиться, Николай?» «Разумеется. Я не только брошу. Я прокляну прежнюю жизнь. Такой урок научит хоть кого. Испытать в другой раз, что я испытываю теперь, сохрани меня, Бог. Что у меня впереди по выходе из тюрьмы? Какая карьера? Быть писарем в квартале и то надо кланяться, чтоб пустили». «Репутация моя погибла навсегда, и если бы мне удалось как-нибудь избавиться от этой напасти, клянусь вам, всем святым на свете я сделаюсь хорошим человеком, но спастись мне, Людмила Герасимовна, невозможно. Не думайте обо мне дурно, успокойтесь. Чтоб спасти себя, я не стану искать никаких безнравственных средств». Я краснею за себя, как я мог колебаться, как я мог слушать без негодования это гнусное предложение. Людмила, милый, благородный человек, ну как же спасти вас? Я люблю вас. Для меня нет жизни без любви к вам. Николай, не тревожьте себя, успокойтесь. Я сделал глупость, я и должен поплатиться. Да вот что. Возвратите ко мне револьвер. Людмила, нет. Нет, это тоже преступление, еще хуже. Николай, не бойтесь, что вы. Я не решусь. Разве уж очень невыносимо станет? Людмила делает несколько шагов к двери, останавливается в задумчивости, потом вынимает бумагу, принесенную Дормидонтом, и подает Николаю. Вот, возьмите. Николай, что это? Рассматривает бумагу. «Заемное письмо Лебедкиной?» «Нет, я не приму от вас этой жертвы». «Людмила, возьмите, возьмите, пусть оно будет у вас. Делайте с ним что хотите, это ваша воля». «Николай, невозможно, невозможно, что вы, опомнитесь?» «Людмила, в моих руках есть средства, я должна помочь вам. Другой любви я не знаю, не понимаю». Я только исполняю свой долг. Идет к двери. Николай. Вы свой долг исполнили. Теперь уж и я знаю, что мне нужно сделать.